Сухаревка. Такой же достопримечательностью Сухаревской площади, как Сухарева башня, в течение почти полутора веков был знаменитый, известный по многочисленным московским воспоминаниям, рассказам и преданиям Сухаревский рынок или попросту Сухаревка. Владимир Алексеевич Гелировский в своем очерке воспоминания об этом легендарном рынке называет Сухаревку дочерью войны, войны 1812 года. И это вполне справедливо, хотя торговля и более того, вещевой, как сказали бы теперь, рынок существовали у Сухаревских ворот Земляного города и прежде. Лев Толстой, писатель исключительно точный в изображении деталей исторического быта, сообщает, что Пьер Безухов, решив остаться в Москве, покидаемой войсками перед вступлением в нее французов и совершить покушение на Наполеона, покупает нужный ему пистолет у Сухревой башни. Гелеровский прав в том, что 1812-13 годы стали той эпохой Сухаревки, когда она приобрела общемосковскую и даже общероссийскую известность, и когда зародилась главная легенда этого рынка о сокровищах и редкостях, продававшихся и покупавшихся здесь за бесценок. Во время своего хозяйничания в Москве французы грабили все, что попадалось под руку. Драгоценности, ценности, церковную утварь, мебель, картины, одежду, посуду и сносили в дома, в которых они располагались и которые защищали от пожара. И уже тогда в разных районах города образовались рынки, на которых французы продавали награбленное москвичам и друг другу. Об этом рассказывают почти все французские мемуаристы, оказавшиеся тогда в Москве открылся рынок, на котором производился торг между солдатами и чернью, пишет наполеоновский офицер Делафлис. Тут продавались и покупались вещи, награбленные из брошенных или выгоревших домов. Такие рынки существовали вокруг Кремля, на Никольской и даже вокруг Загородного Петровского дворца, куда пожар выгнал французов и где пребывал Наполеон, наблюдалась та же картин. Луи Лабом чтобы на офицер описывает в своих воспоминаниях биваки у Петровского дворца. Этот лагерь казался еще более оригинальным благодаря новым костюмам, которые выбирали себе солдаты. Большинство, чтобы спастись от нападений, надевали на себя те самые одежды, которые раньше пестрели на рынках. Таким образом, наша армия в это время представляла картину карнавала. Армия страшно радовалась награбленным вещам, И это ей помогало даже забывать свою усталость. Стоя под дождем с промокшими ногами, люди утешались хорошей едой и барашами, которые они извлекали, торгуя всевозможными предметами, принесенными ими из Москвы. Убегая из Москвы, французы вынуждены были оставить многое из того, что ими было снесено в занимаемые ими квартиры. Вернувшиеся в Москву жители стали разыскивать принадлежавшее им имущество. Поскольку иные вещи оказывались уже не раз перепроданными, то возникали споры, губернатор, полиция были завалены жалобами, требованиями что-то у кого-то отобрать или наоборот, на незаконное изъятие законно приобретенного. Разобраться в этих спорах не было никакой возможности. Тогда московский генерал-губернатор Ростовчин издал общее решение по всем подобным тяжебным делам. Было всем оповещено, вспоминает Янькова, — что хозяева могут считать своим все, что найдут в своих домах, но чтобы никто не заявлял прав своих на свои вещи, которые во время приятеля попали в другое место, а то судбищем не было бы конца. Однако для того, чтобы москвичи свои утраченные, но дорогие им вещи могли бы найти и вернуть их путем покупки, губернатор указал: все вещи, откуда бы они взяты ни были, являются неотъемлемой собственностью того, кто в данный момент ими владеет, и что всякий владелец может их продавать, но только один раз в неделю, в воскресенье, в одном только месте, а именно на площади против Сухаревой башни. И в первое же воскресенье горы награбленного имущества запрудили огромную площадь, и хлынула Москва на невиданный рынок. Это было торжественное открытие вековой Сухаревки, отмечает Гилеровский. Открытие Сухаревского рынка оказалось удачной идеей, в какой-то степени удовлетворившей и ту, и другую стороны. Янькова рассказывает о некой матрёне Прохоровне Оболдуевой, в доме которой стоял какой-то французский генерал и убегая оставил так много всего награбленного, что эта старушка, очень небогатая, после того поправила свои дела. И о Алсуфьеве которому удалось выкупить, пожалованный ему императором Павлом I малахитовый столик, отделанный бронзой. Но уже несколько лет спустя вещи из барских особняков, купеческих домов и лабазов, действительно ценные, а порой и выдающиеся произведение искусства прославленных мастеров, все реже и реже появлялись на рынке, поскольку они обретали новых владельцев и уже не возвращались на рынок. Сухаревка вступала в следующую эпоху, меняя свой облик. Основным товаром на сухаревском рынке становилось то, чем торговали и на всех других городских рынках: провизия, дешевая одежда, обувь, предметы нехитрого крестьянского и мещанского домашнего обихода. Появилась обжорка, наследница средневековых обжорных рядов. Торговля пирогами, блинами, киселем, квасом, рубцом, вареной требухой, жареной колбасой, леденцами и другими копеечными яствами, зачастую штухлинкой на прогорклом масле из продуктов подозрительного происхождения, но зато дешево. Фактически Сухаревка превратилась в обычную толкучку. Однако за ней сохранилась прежняя слава, и по воскресеньям рынок у сухревой башни превращался, как и прежде, в ту легендарную Сухаревку, куда приходили с такими же ощущениями, как золотоискатели на Золотоносную реку. Картину воскресной Сухаревки середины XIX века описывает Поляков в очерке Московские базары. В своё описание он предваряет замечанием, что базары эти доставляют москвичам некоторые развлечения, И в самом деле прогулки по этим исполненным жизни и разнообразия площадям не лишены интереса. И далее продолжает. Взгляните на эту живую картинку, скомпонированную из крестьян, ремесленников, мелких торгашей разной рухлядью и других, помещающихся обыкновенно на первом плане, где преимущественно сосредоточен торг сапогами, шапками, картузами, рукавицами и так называемым красным товаром. Взгляните, например, на эту фигуру в шапке, свалившейся немного набок, в сером, местами изодранном армяке, под поясным кушаком, к которому не совсем живописно подвязан кожаный мешок с гвоздями. Молоток и костыль, на одном конце которого находится железная лопатка, доказывают вам с первого взгляда, что это подмёточник, человек очень полезный и даже необходимый в житейском быту, и он очень хорошо сознаёт своё призвание. Посмотрите, с какой важностью окидывает он взором толпу его окружающую. Но это только минута, а между тем он беспрестанно занят своей работой. И в то время, как один из среды толпы, его окружающий, надевает сапог, только что им исправный, как в то же время подходит другой крестьянин и проворно сняв с ноги сапог, подает его подмётчнику, говоря: Земляк, нельзя ли и мне поправить любезный? Погляди-кась. А что ж, нельзя. Можно, изволь, поправлю, отвечает подмёлочник, обозревая каблук и подошву сапога и рассчитывая, сколько потребно гвоздей для приведения сапога в первобытное состояние. Семитка десяток. Семитка две копейки, семитка десяток 12. Примечание автора. Эвона, семитка десяток, дорого больно. пятак так ладно, а не то и так пробавлюсь как-нибудь. Ну что с тобой делать? Изволь Земляка надо уважить. И крестьянин, готовый уже надеть сапог свой по принадлежности, подает его обратно подметочнику, который в ту же минуту надевает его на железный костыль, берет из мешка в рот горсть гвоздей и с необыкновенной ловкостью, внимая их изо рта один за другим, унизывает подошву и каблук. Но мы, как кажется, уже слишком занялись подмёрточником, тогда как нас окружает не менее интересное общество торговок, обвешанных мехами, различными лоскутками материй и прочим. На голове этих промышленниц сверхповязки обыкновенно надета какая-нибудь изношенная датская шляпка, а иногда и мужская. Стразовые серьги необъятной величины, какой-нибудь значок, кольцо и прочее. С другого бока вечный живец, старик с шашкой, двумя пистолетами и немецкими лексиконами, далее минералогический кабинет, собрание древностей, торгуется редкостями, перед которым разложена целая коллекция никуда не годных английских бритв разного рода, заржавевших подпилков и тому подобное. Наконец, книжник с грудами произведений новейшей литературы, книжники-антикварии, а затем и прочий домашний скарб. Если вы природный москвич, то вам хорошо знакомы эти базары. Вы привыкли уже к их тесноте, где очень редко встречаются порядочные толки. Но вы не обращаетесь на это внимания. Вы очень спокойно пробиваете с собой целый бруствер серахармиков, тулупов и тому подобное при хладнокровно встречая перед собой то растянутый фраг, то сюртук или что-нибудь подобное. Следующая эпоха Сухаревки как антикварного рынка, относится к 1860-70 годам. Московский купец Слонов, оставивший книгу Воспоминаний из жизни торговой Москвы, пишет в ней. Как известно, вскоре после отмены крепостного права Начался развал и обеднение дворянских гнезд. В то время на Сухаревку попадало множество старинных драгоценных вещей, продававшихся за бесценок. Туда приносили продавать стильную мебель, люстры, статуи, северский фарфор, гобелены, ковры, редкие книги, картины знаменитых художников и прочее. Эти вещи продавали буквально за гроши. Поэтому многие антикварии и коллекционеры как-то Перлов, Ферсанов, Иванов и другие приобретали на Сухаревке за баснословно дешевые цены множество шедевров, оцениваемых теперь знатоками в сотни тысяч рублей. Бывали случаи, когда сухаревские букинисты покупали за две-три сотни целые дворянские библиотеки и на другой же день продавали их за 8-10 тысяч рублей. Московские коллекционеры, любители старины, Учёные историки были постоянными посетителями Сухаревки. Театральные коллекция Бахрушина, библиотеки Барсовой и Забелина пополнялись с Сухревского развала. О книжной торговле на Сухаревке написано немало. Здесь продавали лубочную литературу английского милорда Георга битву русских с кобординцами", песенники, сонники и тому подобные книги, но торговали и вообще старыми книгами тамми классиков, журналами, научными сочинениями. Продавцы, как правило, малограмотные, по-своему любили книгу и нередко были оригинальными личностями. Старый букинист Астапов в своих воспоминаниях рассказывает о некоторых книготорговцах Сухаревки. Вот старик Толчёнов, который, продавая книгу, прилагал к ней номер какого-нибудь старого журнала, брошюру духовного или хозяйственного содержания. Ведь И навеков, рассуждал Толчёнов, прилагал к своим московским ведомостям премии в виде экономического магазина или детского журнала, и это имело влияние на успех его деятельность. Был пишет Остапов еще оригинал книгопродавец, торговавший близ бассейна, собиравший рукописи и книги по астрологии, магии, хиромантии, физиономии, не оставляя без внимания оракулы и телескопы. А также способы лечения заговорами, симпатиями, вообще так называемое волшебство. По этому предмету являлись собирателями и люди образованные, если не ошибаюсь, мистики особенно интересовались им. К сожалению, я не припомню ни имени, ни отчества, ни прозвища того старика, которого стараюсь изобразить. А было бы очень желательно, если бы кто-нибудь обрисовал поискуснее меня этот рельефный тип Не все книги выставлял он на вид, некоторые накрывал мешком, показывая не всем, только избран. Кто-нибудь спросит его: "А здесь под мешком что за книги?" Взглянув на спрашивающего, он ответит: "Это вам не купить". Или догадываясь, что спрашивает человек ученый скажет: "По астрологии". Более же простому покупателю он вытащит и брёлса в календарь, хорошо зная, какой лист открыть, какое место показать, чтобы сразу, как говорится, зеркало наставить, чтобы в нос бросалось. Почти общая слабость вперед знать будущее заметно влияла на покупателей. К тому же старик имел товар, который находился не у всех книгопродавцев. Несмотря на солидность, назначенные им цены, покупатель походит, походит около него, да и купит. У него и иностранные книги по той же части можно было найти с картинками и разными фигурами. Терпеливо выжидал он своего покупателя выдерживал характер, умел целый ворох наговорить ему всякой чертовщины. А Сухарева башня одним своим видом, вызывавшая воспоминание о колдуне Брюсе, служила ему вывеской и рекламой.